лия любовно замешивала тесто для пирогов даже верное тофени не доверила очень уж хотела порадовать никиса тот хоть и шутил что на сытной домашней еде рискует отрастить себе пузо более подобающая зажиточноному купцу чем начальнику стража но ужин поглощал после трудного дня как спустившийся с холмов волк ей нравилось ужинать с ним нравилось снова заботиться об их доме который вернул им царевич все было так хорошо и правильно хоть и совершенно по новому Кя видела, что кис всеми силами старался сделать ее жизнь прежней, но никакой прежней жизни быть не могло. да и не должно было быть. Теперь в ледне воцарились новые порядки и Кклея осознанно выбрала и приняла новую роль вместо того, чтобы просто наслаждаться иллюзией покоя и защищенности. Сликом многое предстояло сделать здесь, чтобы помочь сыну солнца утвердить закон. Никис и его воины следили за порядком на улицах, но кому то следовало приглядывать и за порядком в головах у горожан конечно даже тофену уже перестала думать что демоны распотрошат людей зажива и засушат но до добрососедских отношений между обеими расами было еще далеко пользуясь своими старыми связями среди влиятельных горожан в прошлом не слишком довольных власть у градоправителя и авторитетом среди женщин а в их глазах после всех минувших событий она стала настоящей героиней я понемногу как могла выстраивала в их умах образ рыма и освободителей, а не захватчиков в людях было много страха в ней и самой прежде было очень много страха просто и она и никис зашли уже слишком далеко чтобы бояться она не знала что принесет у власть императора их городу никто не мог знать но по крайней мере в справедливости царевича она не сомневалась и уж точно знала что власть это будет лучше чем прежняя между людьми и реме я больше не называла их презрительным эльфийским прозвищем деимонокровное даже про себя было гораздо больше общего, чем она могла предположить это давалао надежду разумеется такие убеждения разделяли далеко не все при мысли о сторонниках ликира, которые пока боялись поднимать голову, но ждали удобного момента, когда цареючет вернется или оступится у клеи резко испортилось настроение она отодвинула миску с тестом Народная молва не просто так гласила, что приготовленная еда впитывала настроение хозяйки, а, успокоившись, накрыла миску чистым отрезом ткани, чтобы подходила. Но не успела девушка вымыть руки, как в кухню вернулась Стофена. Судя по тому, как нервничала и мялась пожилая служанка, новость она принесла не самое лучшее. «Там пришли...» «Кто?» Клия быстро отерла руки и коротко посмотрела на ножи. тофена проследила за ее взглядом и всплеснула руками нет нет девочка нападать никто не собирается они поговорить хотят с тобой кому же нет кто нахмурилась клея твои тофена не успела договорить клея уже поняла и решительно вышла из кухни направляясь к двери осталось только возблагодарить богов что тофена все верно истолковала и не пустила низвоных гостей на порог клея распахнула дверь б посмотрела на пришедших уперев кулаки у бока мужчина и женщина в богатых одеждах не иначе надели по такому случаю лучшее что у них было нерешительно ей улыбнулись мужчина даже сделала шаг навстречу и развел руки словно для объятия но вовремя одумался натолкнувшись на ее взгляд командир стражи в дозоре а у меня с вами дел никаких нет отрезала девушка клея доченька начал мужчина может пройдем в дом служанка твоя хорошим манеом не обучена но ты разве же так подобает встречать родителей закончила за него клея нет родители конечно же встречают иначе она усмехнулась и откинула пряди волос с лица чуть повернув голову так чтобы они увидели ожог но то родителей торгаши разменивающие родных на благо совсем другое дело она криво усмехнулась а родители у меня нет я уже знаю женщина ахнула прижав пальцыем к губам мужчина подался вперед да как ты смеешь начал он но мать девушки остановила его придержала за локоть и что то шепнуло его лицо и голос тотчас же изменились стали более ласковыми клеи послушай нам и правда нужно поговорить обсудить все спокойно не горячай как положено родным людям. на улице было почти безлюдное и все таки для соседей и немногих прохожих сцена должно быть выглядело странно пара зевак даже остановились посмотреть но клея так взыркнула на них что у них тотчас же нашлись дела поважнее где же вы были все это время спросила она качая головой перировали в акрополя думали кому бы повыгоднее продать добро командира стража все изменилось подала голос мать мы думали так будет лучше для тебя Но мы ошибались и теперь дорого за это заплатили. Рогатые забрали всё. Как во сне услышала Клия голос отца. Нас выставили из дома, нам некуда идти. Выставили. Эхом повторила Клия и оперлась о косяк. Да, понимаешь теперь? Мать с надеждой посмотрела на неё. Но ты имеешь влияние. Влияние, которое мы потеряли из-за этих варварских порядков. ты жена командира стража а его слушает даже рогатый царевич женщина оснила себя защитным знаком суеверно боясь привлечь к себе внимание сына солнца мы дали тебе жизнь вырастили тебя тихо напомнил отец да командир стражи никогда не казался нам выгодной партией но теперь клея резко подалась вперед и прошипела много ли он дал вам за меня «Во сколько обошлось ваше молчание, когда уводили меня и оглашали приговор Никису?» Они не ответили. Девушка с горечью рассмеялась и покачала головой. «Клянусь богами, заповедавшими чтить предков, я не обязана проявлять почтение к вам. Не после всего того, что мне довелось пережить». «Помоги, прошу», — взмолилась мать. «Замолви за нас слово». Перед глазами Клии отчетливо встал тот день, когда ее забрали во дворец. Почти сразу после обвинения Никиса в измене, лицо ее отца, дающего согласие, то, как отворачивалась мать, в своем сердце Клии не нашла достаточно доброты и милосердия. «Лучше вам покинуть Ледну», — холодно сказала она. «Справедливость сына солнца не придется вам по нраву». С этими словами она закрыла дверь, не слушая их возгласов и просьб, и заперла изнутри. Внутри нее воцарился удивительный покой. Она думала, что будет больно, но все уже отболело. Даже гнев перегорел в ней. Осталась лишь безучастность. Тофена спокойно обратилась к Лии, к замершей женщине, слышавшей весь разговор. «Пойдем, закончим с ужином».